1953 год. Учительница по русскому и литературе, пожилая полная женщина со строгим лицом, пришла на урок в слезах. Ее обвисшее лицо опухло, глаза покраснели и налились влагой, словно они, не останавливаясь, плакали всю ночь. В ее усталых глазах была пустота, что и взглянуть было страшно. При ее виде ребята затихли, потупив взгляд, сочувствуя горю. У девочек, глядя на нее, у самих слезы налились на глазах, и сердце сжалось. «Товарищи, сегодня у нас, у всех граждан Советского Союза, произошло огромное, несоразмерное горе!» Произнесла это дрожащим голосом, торжественным и печальным одновременно. Она вытирала крокодили из слезы клетчатым платком. «Эта утрата поистине печальная и тяжела!» Наш отец, наш вождь, наш предводитель. Тот, благодаря которому мы смогли победить проклятых фашистов и освободить нашу родину. Тот, кто поднял нашу страну с колен и позволил гордо поднять голову. Тот, благодаря которому экономика, да и жизнь каждого из нас выросла в десятки раз. Сегодня он, наш всеми безмерно уважаемый, Иосиф Виссарионович Сталин!» Тут она сделала торжественную паузу и смачно высморкалась. «Навсегда к величайшему нашему горю закрыл глаза!» И заплакала. Девчонки и многие парни под воздействием такой проницательной и эмоциональной речи тоже заплакали. Прорыдав достаточное время, учительница попросила тишины и произнесла. «Давайте почтим этого великого человека минутой молчания!» Все молча встали, и серьезно и задумчиво выстояли положенное время, отведенное учительницей на ручных часах, а потом также молча сели. По программе был Пушкин, но весь урок проговорили о революции, новой власти и несомненном благе для всех живущих в этом прекрасном мощнейшем государстве, которое осиротело и о том, что никто, хоть на малую долю, не сможет заменить такого умнейшего руководителя».